Глава 11 Мужчине не нужно три часа, чтобы собраться. Так, немного вещей в сумку накидать, проверить карту, и можно выдвигаться. Поэтому я предупредил мать и Назара Борисовича, что уезжаю, кинул сумку в багажник и задумался. Времени еще было вагон, и я вполне мог использовать его с пользой, например, обыскать квартиру Сорокина. Тем более я примерно знал, что искать и где. Возле дома, где снимал квартиру этот неудачник, было темно, Не понимаю, что могло заставить его поселиться именно здесь. Не думаю, что ему платили настолько мало, что он не мог позволить себе ничего лучшего. К несчастью, он сделал все, чтобы никто не сумел узнать причин его поступков. Сейчас оставалось надеяться только на то, что его комната, точнее ее содержимое, поможет ответить хоть на некоторые вопросы. Сколько бы раз я ни заходил в этот дом, мне ни разу не попадались на глаза соседи Сорокина – Единственным живым человеком, имеющим отношение к этому зданию, оставался управляющий. Все это было настолько странно, что я даже остановился на лестнице, прислушиваясь. Ничего, ни звука. То ли стены здесь настолько толстые, что не пропускают ни звука, а это весьма сомнительно на самом деле, то ли здесь никто не живет. И это тоже странно, потому что дом для подобного района чуть ли не люксовый. Постояв еще пару минут, напрягая слух, как это было вообще возможно, но так ничего не услышав, Сделал зарубку в памяти, разузнать о доме получше у того же Рыжова. Я вошел в квартиру. Закрыв за собой дверь, включил свет и огляделся. Обстановка в квартире была скудной, но все же у меня не складывалось впечатление, что я зашел в нежилое помещение, как было в той квартире, которую Сорокин снимал для отвода глаз. Очень скоро этот неуловимый флёр запустения появится и здесь. Конечно, если хозяин или ушлый управляющий не подсуетится и не сдаст квартиру кому-нибудь другому. Но даже если это произойдет в ближайшее время, чувство отсутствия жизни успеет коснуться этих стен. Мне иногда казалось, что дома, как живые существа, чувствуют смерть хозяев, и из них в этот момент словно душа уходит. Покачав головой, чтобы выбросить из нее всю эту чушь, которая упорно лезла в голову, я направился прямиком к подоконнику. Присев на корточки, заглянул под него, подсветив фонариком довольно темное место. Вот она ниша, и в ней определенно что-то имеется. Приглядевшись и пустив простенькое поисковое заклинание, я довольно быстро выяснил, что никаких ловушек в нише не имеется, во всяком случае, магических. Возможно, это было сделано для того, чтобы не привлекать внимание варья, а то тут постоянно всякие рыжовые ошиваются. Но это было спорное предположение. Скорее всего, Сорокин даже не думал о том, что его могут банально ограбить, а от остальных он таким хитрым ходом с двумя квартирами прикрылся. Похоже, Сорокин был не просто неудачник. А еще и тупой неудачник. Вытащив из тайника сверток, я раскрыл его. Да, как и говорила Ева, в нем находилось четыре золотые пластины с разными сквозными отверстиями. Наверное, эти отверстия что-то значили, но что именно, я не могу сказать. Нужно будет у матери поинтересоваться. Может, это как раз то, чем владеют Ушаковы, способы влияния на материю? Спрятав пластины в карман, я принялся методично осматривать комнату. Правда, осматривать было особо нечего. Немного одежды в шкафу, Обуви вообще практически нет. На кухне много кофе и печенек, а больше ничего не нашлось. В ванной одна зубная щетка, одна бритва. Вообще очень скудное количество мыльно рельных принадлежностей. За зеркалом в ванной обнаружился еще один тайник. В нем я нашел наличные деньги. Довольно много, в разных купюрах. Не поленился и пересчитал. Ровно две с половиной тысячи. Большая сумма. Действительно большая. Я даже думать не стал, просто разделил на две части и переложил себя в карманы. Сорокину они уже точно не пригодятся, вот мне вполне могут и помочь в трудной ситуации. Возле дивана столик, на нем лежала книга, судя по ее виду зачитанная до дыр, я взял ее в руки. Познание, ведущее к всевластию, зло или благо, автору данного произведения не значился. Подумав, я сунул книгу к пластинкам, благо ее размер позволял это сделать. Ну что же. Как я и думал, ничего интересного найти не удалось. Возникал вопрос, а последнее ли это жилище Сорокина, или есть еще парочка разбросанных по городу? Выйдя из квартиры, тщательно заперев за собой дверь, я стукнул в дверь напротив. Щель снова высунулся управляющий, но потому что на этот раз открыл он гораздо быстрее, чем в предыдущий, этот тип видел меня в дверной глазок, более того, он следил за мной. «Что вам угодно?» – довольно грубо спросил он. Вот только на этот раз я не собирался с ним миндальничать. Я бы хотел продлить аренду этой квартиры. Указав себе за спину, я посмотрел на него. «Нет, вы же жить здесь не собираетесь. А вдруг хозяин спросит?» «Значит, скажешь, что сдал ее не как положено». Я пожал плечами. «Глубоко сомневаюсь, что хозяину не все равно, кто именно снимает квартиры и что в них делает». «Не, я не хочу со всем этим дерьмом связать...» И управляющий начал закрывать дверь прямо перед моим носом. Я вздохнул. Но «Вот что делать с идиотами, которые не понимают по-человечески?» Призвав самую малость дара земли, я пнул дверь, открывая ее на всю ширь. Самого управляющего снесло к противоположной стене. «Ты, наверное, меня плохо расслышал». Я зашел к нему и также пинком закрыл дверь. «Я хочу снимать эту квартиру столько, сколько мне будет необходимо. Или ты думаешь, что хозяин дома не найдет тебе замену, причем очень быстро? В конце концов, я найду более сговорчивого управляющего». Он что-то замычал, в основном про скотов из аристократии, которые творят, что хотят. Такова жизнь, пора бы уже привыкнуть. Так что, сколько стоит месяц аренды, чтобы и хозяин не заволновался, и ты не был бы в претензии? «Две сотни», — выпалил он. «Борзишь», — задумчиво проговорил я, кладя руку на рукоять кинжала. «Полторы». Управляющий сразу же изменил сумму. «Официально съем 80 рублей стоит. А вы же хотите секретность соблюсти, я прав». «Ну хорошо». Я вытащил три бумажки по 50. Управляющий жадно уставился на них. «Ключ запасной гони». Он кивнул и скрылся в комнате. Надеюсь, он не придумает какую-нибудь глупость совершить, потому что у меня осталось мало времени до встречи с ведьмой, а необходимо еще одно дело сделать. Искушать судьбу эта скотина не стала. Он действительно притащил запасной ключ, который я демонстративно проверил, открыв и закрыв дверь. После этого я отдал деньги, расписался в договоре о найме, под каким-то левым именем, чтобы никаких претензий у хозяина действительно не возникло, и мы расстались вполне довольны друг другом. Уже уходя, я задал вопрос, который давно меня интересовал. «Здесь не так давно в одной из квартир пожар случился. Вы квартирку-то отремонтировали, или она так пустая и стоит?» «Какой пожар? Не было никакого пожара», – управляющий уставился на меня. «Все квартиры, кроме той, которая печатана была на сегодняшний день, сданы». Во всех живут жильцы, аренда платится вовремя и проблем практически нет. У нас тихий дом. Да, вот это я заметил. Как интересно. Неужели пожар был иллюзорный? А кто у нас иллюзиями владеет? Правильно, Снежены. Что-то они слишком часто мелькают в этом деле. Вот только доказать их причастность практически нереально. Возле моей машины стоял Рыжов. Я обошел его и демонстративно открыл дверь, после чего завел машину и, прикрыв дверь, чтобы не выстужать, повернулся к нему. Ты мое добро охраняешь?» «Ага, чтобы не угнали. А то здесь такие умельцы водятся, не успеешь оглянуться, пешком домой пойдешь», – ухмыльнулся он. «Это вряд ли», – я вернул ему ухмылку. «Эта машина не любит, когда ее лапает кто-то, не прошедший идентификацию». Чертова маги», – Ржов сплюнул. «Да, совсем не дают честным ворам работать», – я покачал головой. «Ай-яй-яй, ну что же тут поделать, смирись». «Я уже давно смирился». «А ты что здесь делаешь?» Я внимательно посмотрел на него, тщательно все взвесил и ответил. «Квартирку для тайных встреч снял. Вот что, держи!» и протянул ему запасной ключ. «Наведывайся время от времени, поглядывай, чтобы все было в порядке. Квартира сразу напротив берлоги управляющего, а это за труды». И я протянул ему пару сотен. «Но от денег я отказываться не буду». Рыжов забрал и ключи деньги. «За хатой тоже пригляжу, мне несложно. Поводок уберешь? «Помечтай», — я усмехнулся. «И вообще не говори, что он тебе жить мешает». «Да нет, я про него часто забываю. Просто неприятно осознавать, что ты держишь меня за яйца». разве с тобой можно как-то по-другому?» Я искренне удивился, а он лишь неопределенно хмыкнул. Я же посмотрел на часы. До встречи оставалось полтора часа. «Так, я уже начинаю опаздывать, так что бывай». Он понял и отошел от машины в сторону. «Да, почему этот дом, да и вся улица такие тихие?» «Так ведь тут шлюхи из борделя до да панельные в основном живут». На этот раз удивление выказал Рыжов, словно поражаясь моей неосведомленности. Ночью работают, днем отсыпаются. Вот и тишина здесь постоянно стоит. «Ну надо же, какие у меня, оказывается, замечательные соседи. Точнее, соседки». Я ухмыльнулся. «Не знал, но это весьма приятное открытие. Ладно, увидимся». Сев в машину, я поехал как раз в сторону борделя. Кафе, несмотря на поздний час, работало. Кофе, пирожок с любой начинкой и позвонить. В кафе никого не было, и, судя по всему, скучающая за стойкой девушка уже собиралась закрываться. Она мне кивнула, поставила на стойку телефон и отошла варить кофе. Я набрал номер, который на всякий случай выучил. Трубку долго не снимали, и мне уже показалось, что я все таки припозднился, но тут раздался недовольный голос. «Подоров, я вас слушаю». «Вас керн беспокоит, Матвей Игоревич, мы могли бы встретиться». «Где и когда?» Он сразу же стал сосредоточен. «Сейчас на площади у муниципалитета». «Хорошо, буду». И полковник повесил трубку. «Я же не торопясь выпил кофе и съел пирожок». Подумав, обратился к девушке. «А вы могли бы вот таких же завернуть мне в дорогу?» «Да, конечно». Она улыбнулась. «Сколько?» «А сколько у вас осталось?» Я вернул ей улыбку. «С десяток наберется, Только начинка разная у всех». «Давайте». Я вытащил карту и быстро рассчитался. После этого достал мелкую купюру. «Держите за то, что задержались из-за меня». Забрал пакет с выпечкой и вышел из кафе. Подоров меня уже ждал. Он сосредоточенно мерил шагами длину своей машины, периодически поглядывая на часы. «Я уже начал подумывать, что это чья-то дурацкая шутка», сказал он мне вместо приветствия. «Вряд ли кто-то осмелился бы над вами так нехорошо пошутить». Я вышел из машины. «Наверное, мы выглядели странно, стоя посреди пустой площади». На меня такие нюансы волновали мало. «О чем вы хотели со мной поговорить, Константин Витальевич?» «Вам удалось что-то узнать про моего деда? Если какая-то надежда у меня теплилась, то как только я увидел, что начальник службы безопасности медленно отрицательно покачал головой, то тут же улетучилось». «Вы именно об этом хотели поговорить?» У подрова приподнялись брови. «Нет, я хотел было огрызнуться, что, мол, да...» Хотел только этот вопрос задать, ради которого вытащил его сюда посреди ночи. Но, чуть я не стал. Не время для ребячеств. Я хотел поговорить о том несчастном случае, который произошел на нашем заводе. Наверняка вы о нем слышали. Да, слышал. И все случившееся показалось мне крайне необычным и подозрительным, ⁇ кивнул он. Работа у вас такая, во всем видеть подвох и всех подозревать в худшем. Я вытащил одну из пластинок и протянул ему. «Вот, вся эта кутерьма произошла из-за вот этого, а также из-за кривых рук одного хрена, который, к сожалению, являлся моим дальним родственником». «Что это?» Подоров нахмурился и взял в руку пластинку. «Вот если бы я знал...» Разведя руками, я поведал ему почти все, что удалось узнать про Сорокина. Кроме того, что я нашел еще несколько таких пластинок в его второй квартире. Немного подумав, добавил про свои подозрения насчет снеженных, включая тот факт, что в поезде Стоп кран могла дернуть Светлана под маской Анны. Подрав выслушал меня очень внимательно. Мы сами пришли к выводу, что это мог быть тот, кто владеет иллюзиями. Правда, доказательств никаких против снеженных нет. Все улики даже на косвенные не тянут. Так же как нет твердых доказательств того, что керны не виноваты и не передавали террористам телепорта и ключ к ним. Подоров сунул пластину в карман. «То есть? А покушение на меня в больнице? А убитый сотрудник склада? А Сорокин, мать его, наконец?» «А теперь докажите, что это не Виталий Павлович отдал приказ тому сбитому насмерть бедолаге и Сорокину». Подоров посмотрел на меня с легким сочувствием. «Э, ну, а покушение?» – решил выкрутиться я. «Для отвода глаз. Вы же не пострадали?» – Подоров усмехнулся. «А если бы допросили Еву?» – я хватался за соломинку. «И что?» Она честно бы сказала, что ее послали ввести яд Керну младшему, чтобы он убил остальных, еще больше запятнав свой клан. А я бы сказал, что это все очень сложно. Проще было бы прирезать всех, кто находился в палате, а вам всунуть в руку нож. Ну а что? Керн на фоне выпущенных им сил сошел с ума, убил всех, кто находился рядом и покончил жизнь самоубийством. Здесь же все обставили как спектакль, чтобы выставить себя жертвой. Ни хрена себе жертва. Я почувствовал, что начинаю злиться. Я после этого, как вы выразились спектакля, чуть повторно тапки не откинул. Сила не рассчитал, бывает. Подраф уже откровенно издевался, но потом стал серьезным. Я постараюсь раскрутить ниточку Сорокина. Со снеженными сложнее. Клан древний и влиятельный. К ним не просто будет подобраться. Дайте мне неопровержимые доказательства, и я постараюсь что-то сделать. В противном случае меня просто по земле тонким слоем размажут. «А ведь я вам нужен, чтобы копать там, куда вы не можете даже приблизиться, например, если дело касается кланов». Я наклонил голову на бок, наблюдая за ним из-под лобья. «Это было очевидно», — он пожал плечами. «Я сразу же сообщу вам, Константин Витальевич, если появятся новости. Если вы будете находиться не в пределах досягаемости, отправлю сообщение в дневник». «Ну что же, и на этом спасибо». Он кивнул и направился к своей машине. Я же взглянул на часы и выругался. До встречи с ведьмой оставалось 20 минут. Ты опоздал! Марго демонстративно посмотрела на часы. Она ждала меня возле ворот, а рядом стояли два приличного размера чемодана. Я заезжал в одну забегаловку. Закинув чемоданы в багажник, я кивнул на заднее сиденье, где лежал пакет с пирожками. Ехать долго, да еще и ночью, а так можно перекусить по дороге. Решив, что это объяснение ничуть не хуже других, Я решил не усугубляться, просто повернулся лицом к дороге, и машина тронулась. «Керн, ты что, издеваешься надо мной?» Вопрос был несколько неожиданным. Настолько, что я даже удивленно повернул к ней голову. Марго же сидела рядом и старалась не принюхиваться к восхитительным запахам, шедшим из пакета. «Нет, с чего ты взяла?» Она же подтянула пакет к себе и рассматривала содержимое. «Ты за каким рядом набрал столько мучного и жутко оседающего на заднице?» Она ткнула обвиняющий пальцем в мою сторону. «Так не ешь. Я же силком в тебя не запихиваю эти пироги». Я пожал плечами. Нашла тоже проблему. «Я тебе никогда не прощу, если в любимую юбку не влезу». Последнее слово было произнесено невнятно. Покосившись на ведьму, я едва не расхохотался, потому что она смотрела на дорогу и жевала пирог с самым несчастным выражением на лице. К счастью, здравый смысл во мне возобладал, и я не стал совершать самоубийственный поступок в виде смеха, а попытался сосредоточиться на предстоящей задаче, перебирая в уме всю известную мне нежить и нечисть, которая могла по характеристикам подходить под то чучело, которое кошмарило людей славного города Тулы и его окрестностей.